На баррикаде, которую брали приступом, засверкали молнии. Наступление велось так стремительно, что была минута, когда она оказалась уже взятой атакующими, но покрывавшие ее нападающие отхлынули, подобно пене от скалы, и она снова стояла крепко, мрачная и ужасная. На одном конце баррикады стоял Анжел Расс, на другом Мариус. Анжел Расс, у которого мысль о баррикаде ни на минуту не выходила из головы, берег себя и укрывался, Мариус сражался на виду.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 Сын Мекистея избивает Дрезы и Афельтия, Эзепа и Педаза, рожденного Наядой Абарбарей, от непорочного Букалеона. улис повергает в прах Педита и Спиркозы, Антилох Аблера, полипед Астиала, Полидама – Атоса и Скелены, а Теусер – Аритаона. Мегантий умирает от копья Эврипила, Агамемнон – царь героев,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 Они сражаются за кованные в латы и надев железные перчатки. Под одним конь покрыт горностаем, под другим – материей лазурного цвета. У бретонца в гербе лев среди зубцов короны, у бурбона на шлеме с забралом герб с огромной лилией. Но для истинного величия нет надобности в короне ивонского герцога или в пламенном мече эспландиана довольно пожертвовать жизнью за идеи и убеждения.